Глава 47. Алекс скрестила руки на груди. Надо позвонить брату. Как там узнает её голос? Он скажет: "А это ты? Ну, что тебе ещё?" Он уже заранее будет зол на неё с первой секунды. Что ж, тем хуже. Она сняла трубку, прочитала инструкцию, как позвонить из гостиницы на мобильный телефон. Для этого нужно в начале нажать на 0.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 Под крышкой застрял волос. Она открутила крышку, осторожно сняла волос, высоко подняла руку и отпустила его. Он упал, как опавший осенний лист. Это её настолько возъятело, что она вырвала у себя целую прядь волос. И они посыпались на пол медленно, как дождь, как снег, прямо как в детстве, когда она гостила у подруги, и они бегали по лужайке вокруг поливальной установки. Она поняла, что уже пинна Всё это время, пока она занималась укладкой вещей, она той идее прикладывалась бутылки Боумор. Такими темпами она, пожалуй, скоро всё допьёт. Теперь всё разложено по местам. Алекс слегка пошатнулась, она уже очень давно ничего не ела, и слишком большая доза алкоголя буквально овалила её с ног. Только не думать. Эта мысль вызвала у неё смех.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 Надо сказать, в детстве она не отличалась красотой, поэтому её охотно хвалили за характер, чтобы хоть за что-то похвалить. Так прошёл вечер, несколько часов. Алекс всё пила, пила и плакала. Она даже не знала, что у неё ещё осталось столько слёз, потому что настала ночь Вселенского одиночества.